Глава 4. Оровилл Мейсон сразу почувствовал симпатию к семье Алден, потому что при первом же взгляде он понял, что эта семья быть может вынесла так же, как и он, тяжесть нужды, презрения и оскорблений. Когда он подъехал на своём казённом автомобиле из Бриджбурга к полуразрушенному дряхлому дому Алден в субботу около 4 часов, он увидел тита Альда на собственной персоной в его блузе и широких штароварах, выходящим из свинарни у подножия холма. На его лице и на всей его фигуре лежал отпечаток человека, который постоянно сознаёт, что он жалок и беден. И теперь Мейсон пожалел, что он предварительно не телефонировал из Бриджбурга. Он понял, что известие о смерти дочери может страшно потрясти такого человека. Тид Алден, заметив приближение Мейсона, подумал, что это кто-нибудь из проезжих, желающих узнать о дороге, и подошёл к нему. Вы мистер Тид Алден? Да, сэр, это я. Мистер Алден, моя фамилия Мейсон, я из Бриджбурга, окружной прокурор провинции Катараки. «Да, сэр», — ответил Тит, удивляясь, почему такая важная персона, из такого далекого от них округа, могла приехать сюда для того, чтобы видеть его. И Мэйсон, взглянув на Тита, не знал теперь, как начать. Трагическое известие, которое он привез, будет, пожалуй, слишком убийственно для такой, очевидно, слабой и неуравновешенной души. Они стояли под одной из больших тёмных пихт, которые росли перед домом. Ветер в иглах шептал свою старую, как мир, песенку. Мистер Алден начал Мейсон сдержанно и осторожно, что было не совсем обычно для него. У вас есть дочь по имени Берта или, может быть, Альберта? Я не совсем уверен в этом имени. Роберта, поправил тед Алден, и чувство какой-то тревоги охватило его, когда он произнёс эти слова. И Мейсон, подумав, что вероятно этот человек не сможет сообщить ему всё то, что он хотел бы знать, всё же продолжал спрашивать. Кстати, не случалось ли вам слышать или встречать здесь молодого человека по имени Клиффорд Голдон? Нет, я никогда не слыхал о нём, медленно ответил Тит. Или Карл Грагам? Нет, сэр, я не помню, чтобы слышал когда-нибудь о том или другом. Но «Ну, я так и думал, воскликнул Мейсон, больше для самого себя, чем для Тита. А где ваша дочь теперь? Она в Лекурге, она работает там. Но почему вы спрашиваете? Разве она сделала что-нибудь или вам нужно её видеть? Он криво улыбнулся, а его серо-голубые глаза смотрели на Мейсона с испуганным удивлением. Одну минуту, мистер Алден, продолжал Мейсон ласково, но в то же время решительно. И я хотел бы задать вам несколько необходимых вопросов. Ей он посмотрел на Тита серьёзно и сочувственно. Сколько времени прошло с тех пор, как вы видели вашу дочь? Она уехала отсюда в прошлый вторник утром. Ей нужно было вернуться в Ликург. Она работает там на фабрике воротников и рубашек Гриффит и Ко, но одну минуту я сейчас всё объясню вам, повторил Мейсон. Она приезжала сюда на воскресенье, может быть. У неё был отпуск, и она прожила здесь около месяца, объяснял Тит медленно и задумчиво. Она не совсем хорошо чувствовала себя и приехала домой, чтобы немного отдохнуть. Но она была совсем здорова, когда уехала от нас. Я надеюсь, вы не приехали сюда, мистер Мейсон, для того, чтобы сообщить о каком-нибудь несчастье с ней. Нервным жестом он поднял свою длинную загорелую руку к подбородку и к щеке. Вы не получали с тех пор от неё никаких сведений, никакого извещения, что она уехала куда-нибудь в другое место? Нет, сэр, мы не получали. Не случилось ли с ней чего-нибудь? Вы так спрашиваете, он начал слегка дрожать. Но Мейсон вместо того, чтобы ответить, вынул из кармана письмо Роберте к матери и, показав надпись на конверте, спросил: Это почерк вашей дочери? Да, сэр, это её рука, ответил тис слегка возвышая голос. Но что всё это значит? Почему у вас это письмо? Он судорожно сжал руки, потому что в глазах Мейсона он теперь ясно видел, что случилось какое-то несчастье. Что это? Что она написала в этом письме? Мистер Мейсон, увидев какое беспокойство поверг он его, схватил его крепко и дружески за руку и начал Мистер Элдон, бывают такие мрачные полосы в нашей жизни, когда нам необходимо собрать всё наше мужество. Я колеблюсь сказать вам, потому что я в своей жизни тоже много перестрадал и знаю, что вам будет очень больно. Что с ней? Она ранена? Может быть, умерла? воскликнул Тит, и зрачки его глаз расширились. Орвилл Мейсон кивнул. Роберта Моё первое дитя, о Боже мой, Царь небесный. Он весь съёжился точно от удара и прислонился к стволу дерева. Ну как? Где? Её убила машиной на фабрике. Он повернулся, чтобы пойти в дом к жене, но Мейсон удержал его. Одну минуту, Мистральден, одну минуту. Вы ещё не должны идти к вашей жене, я знаю, это очень тяжко, очень страшно, но позвольте мне объяснить. не в Ликургье, и её не убила машиной, она утонула в Биг-Биттерне. Она поехала за город в четверг, вы понимаете? Вы слышите меня? В четверг она утонула в Биг-Биттерне в четверг, катаясь на лодке. Лодка перевернулась. Странные жесты и бормотание Тита до такой степени взволновали мистера Мейсона, что он не мог объяснить всего так спокойно, как хотел. С первой же минуты, как было произнесено слово смерть в связи с Робертой, Алден был так потрясён, что вряд ли можно было его считать нормальным теперь. Моя Роберта умерла, моя дочь, восклицал он, ломая руки. Нет, нет, Роберта, она не утонула, это не может быть. Мать говорила о ней только час назад. Она умрёт, как только услышит это. Это убьёт и меня также. Да, это убьёт. О, моя бедная дочь, моя дорогая. Я не могу вынести этого. Я не могу. Он тяжело оперся на руку Мейсона, который старался поддержать его изо всех своих сил. Но послушайте, мистер Алден, утешал Мейсон. Для вас самих и для вашей жены я должен просить вас успокоиться и помочь мне разобраться в этом деле серьёзно и в полном самообладании, так, как если бы это касалось не вашей дочери. Мне ещё об очень многом нужно переговорить с вами, но вы должны быть спокойны. Разрешите мне объяснить вам. Это, разумеется, очень страшно, и я всецело сочувствую вам. Есть ещё несколько страшных, мучительных фактов, о которых вы должны узнать. Вы слушайте меня. Вы слушайте. И затем держа Тита за руку, он по возможности быстро и кратко сообщил различные добавочные факты и подозрения в связи со смертью Роберты, и в конце концов дал прочитать её письмо и закончил всё восклицанием: "Это преступление, преступление, мистер Алден, так мы все думаем в Блитчбурге, или, по крайней мере, мы опасаемся, что это заранее подготовленное убийство мистер Алден, если определять всё это жестоким холодным словом". Он помолчал, а Алден, потрясённый всем этим, смотрел на него почти не в состоянии ничего понять, а мистер Мейсон продолжал. И как я не уважаю ваши чувства, однако в качестве представителя закона в этой стране, я сознаю, что моей обязанностью является узнать от вас и от вашей жены или от кого-нибудь из вашей семьи всё, что вам известно об этом Клиффорде Голдоне или Карле Грегаме или о каком-нибудь другом, который уговорил вашу дочь отправиться с ним на это безлюдное озеро. И хотя я понимаю все те страдания, которые вы испытываете теперь, мистер Алден, я утверждаю, что это должно быть и в вашем жел... ланением и вашей обязанностью сделать всё, что вы можете, чтобы помочь мне разобраться в этом вопросе. Письмо вашей дочери указывает, что ваша жена знает кое-что об этом человеке, знает во всяком случае его имя. И он поступил по письму многозначительно и деловито. Как только Алден понял, что по отношению к его дочери было совершено насилие, какой-то звериный инстинкт заставил его собрать свои силы. Он теперь не стонал больше, а молча слушал, что говорил ему Мейсон. Его дочь не только утонула, но была убита каким-то юношей, который, как дочь писала в письме, намерен был жениться на ней, и он, отец Роберта, даже не подозревал о его существовании. Странно, что его жена знала об этом, а он нет. И почему Роберта скрывала всё от него? И он подумал, что это вероятно какой-нибудь городской соблазнитель и обманщик, какой-нибудь богатый юноша, с которым Роберта встретилась в Ликургье и который соблазнил её обещанием жениться на ней, а затем не пожелал исполнить обещание. И в нём мгновенно возникло страшное, не поддающееся власти желание отомстить тому, кто мог совершить такое гнусное преступление против его дочери. Негодяй, насильник, убийца! Здесь дома он и его жена думали, что Роберто спокойно, серьёзно и счастливо продолжает честно работать в ликурге, чтобы помогать семье. А в это время тело её с четверга до пятницы лежало под водой на дне озера, а они спокойно спали в это время на своих постелях и ничего не подозревали о её страшной судьбе. И теперь её тело в какой-нибудь чужой комнате или, может быть, в морге. Нет никого рядом из близких, любящих её. И завтра она будет перенесена равнодушными, холодными людьми в Бритджбург. Есть Бог на небесах, возбуждённо восклицал Альден. Он не допустит, чтобы такой негодяй остался ненаказанным. О, нет, он не допустит. Я должен теперь пойти и всё рассказать моей жене. Да, да, я расскажу ей. Вы подождите меня здесь. Я пойду один. Я должен переговорить с ней сперва. Я скоро вернусь. Скоро вернусь. Ждите меня здесь. Я знаю, это убьёт её, но она должна знать всё. Может быть, она скажет нам, кто этот негодяй, и тогда мы захватим его прежде, чем он сумеет убежать. О, моя бедная дочь. Моя бедная, дорогая Роберта. И с этими восклицаниями он шатаясь побрёл в кухню, где, как он знал, миссис Алден приготовляла несколько добавочных блюд к следующему дню, то есть к воскресенью. Он остановился в дверях, у него не хватило мужества идти дальше. Миссис Алден повернулась и при виде его искажённого лица безжизненно опустила руки. "Тит, бога ради, что случилось?" Подняв руки и полуоткрыв рот, Алден мог выговорить только одно слово. Роберта! Что с ней? Что с ней? Тит, что с ней?» Молчание. Только нервное подергивание рта, глаз и рук. А затем... «Умерла. Она утонула». И Альден в полном изнеможении опустился на скамью, которая стояла около двери. А миссис Альден несколько мгновений смотрела на него, не вполне понимая значение его слов, а затем, осознав все, тяжело рухнула на пол, не произнеся ни слова. Тит, взглянув на нее, покачал головой и точно хотел сказать «Так, так и должно было быть, она не вынесла этого ужаса». А затем медленно встал, подошел к жене и опустился на колени около нее. В следующее мгновение он поднялся и медленно вышел в дверь, против которой сидел Орвель Мэйсон. При виде Альдена тот вскочил и вошел в кухню. Пред ним так же безжизненно, как и ее дочь, лежала миссис Альден. Он взял ее в свои сильные объятия и понес через столовую в большую общую комнату, где стояла ветхая кушетка, и положил туда безжизненную миссис Альден. А затем, нащупав ее пульс, он посмотрел вокруг, нет ли кого-нибудь, сына, дочери или соседки, чтобы принести воды. Но рядом никого не было, он сам побежал за водой и смочил ей руки и лицо. Нет ли здесь где-нибудь доктора поблизости, обратился он к титу, который опять стал на колени около жены. В Бильсе есть доктор Крен. А у вас или у кого-нибудь из ваших соседей есть телефон? У мистера Уилкокса. Он показал по направлению к дому Уилкокса, телефоном которого так часто пользовалась Роберта. Ну так сторожите её, я сейчас вернусь. И мистер Мейсон бросился к телефону, чтобы вызвать Крена или какого-нибудь другого доктора, и вернулся вместе с миссис Уиль콕с и её дочерью. А затем началось ожидание, пока наконец не явился доктор Крен, с которым мистер Мейсон посоветовался о том, можно ли сегодня же предложить миссис Алден некоторые вопросы, чтобы пролить какой-нибудь свет на эту тайну. И доктор Крен, на которого произвели большое впечатление манеры мистера Мейсона, сказал, что он сделает всё, чтобы поддержать силы миссис Алден. Миссис Алден с помощью героина была приведена в чувство и могла медленно отвечать на вопросы. Прежде всего Мейсон хотел выяснить, кто было то лицо, о котором упоминала Роберта в своём письме. Единственный, о ком слышала миссис Алден от Роберты и кто по её словам выказывал ей особое внимание, был Клайд Гриффиц, племянник Самуэля Гриффица в Ликургье. Он был заведующим тем отделом на фабрике, в котором работала Роберта. Но выслушав это сообщение, и Мейсон, и Чита Альданов поняли, что, разумеется, племянник такого видного лица не может быть обвинён в убийстве Роберты. Мистер Мейсон почувствовал нерешительность и необходимость серьёзно подумать над этим. Слишком различны были общественные положения этого человека и этой девушки. Однако разве это не случается? Почему нет? Почему юноша, занимающий такое положение, не может завязать каких-нибудь тайных отношений с такой девушкой, как Роберта, очень красивой, по словам Хайта. Она работала на фабрике его дяди, она была очень бедная, и кроме того, как Фред Хайт уже сообщил ему, эта девушка не поколебалась поселиться с ним в одной комнате до замужества. Не было ли это характерным отношением богатого, развращённого молодого человека к бедной девушке? Нигодный, богатый бездельник. А здесь пред ним мать и отец, очевидно, глубоко верившие в невинность и добродетель своей дочери. Продолжая расспрашивать миссис Альден, мистер Мейсон выяснил, что она никогда не видела этого юноши и никогда от дочери ничего не слыхала ни о каком другом. Она сообщила, кроме того, что Роберта часто писала письма, которые она отдавала почтальону или сама относила в ящик у перекрестка дорог внизу. Ни мистер, ни миссис Альден не знали, кому она адресовала их, но Мейсон быстро сообразил, что почтальон вероятно должен знать это. В последние дни перед своим отъездом Роберту вызывали несколько раз к телефону, и как тед слышал от мистера Уиль콕са, она разговаривала с каким-то мистером Беккером. Уезжая отсюда, она взяла с собою очень немного вещей: небольшой чемодан и саквояж. Но тут вдруг мистер Мейсон, выслушав важное сообщение об Беккере, задумался, повторяя про себя: Клиффорд Голден, Карл Грегом, Клайд Грифиц. Как странно, повторяются одни и те же инициалы во всех этих трёх случаях, и как они по звуку напоминают друг друга. Действительно странное совпадение, если этот Клайд Грифиц ничего не имеет общего с совершённым преступлением. И немедленно Мейсон решил найти почтальона и расспросить его. Но так как Тит Алден нужен был ему не только как свидетель для установления личности Роберты и принадлежности именно ей чемодана, оставленного на станции Генлоч, а также и для того, чтобы убедить почтальона дать свободно свои показания, он попросил мистера Алдена одеться и сопровождать его, уверив, что ему будет позволено вернуться домой завтра же. Предопредив миссис Салдам никому не говорить об этом несчастье, мистер Мейсон отправился на почту для опроса почтальона. Почтальон подтвердил в присутствии Альнана, что Роберта в течение её последнего пребывания здесь передала ему не меньше 12 или 15 писем, и все они были адресованы в Ликурк на имя, дайте-ка припомнить. Да, на имя Клайда Грифица. Затем Мейсон отправился с почтальоном к местному нотариусу, который засвидетельствовал его показания. После этого мистер Мейсон позвонил к себе в контору и узнав, что тело Роберты уже привезено в Бриджбург, и немедленно поспешил вместе с Альданом к себе домой. И как только перед трупом девушки собрались все, и Тид, и Бартон Барлейк, и Хайт, и Ирл Ньюкомб, и когда Тид почти безумными глазами смотрел на лицо своей дочери, Мейсон пришёл к несомненному убеждению, что это действительно Роберта Алден, и кроме того, что это не такая девушка, которая бы легко пошла на такие отношения, какие существовали у неё с её спутником, судя по записи в гостинице на озере Грес. Нет, она не такого типа. Значит, здесь хитрое и злое совращение, а затем убийство. О, негодяй. А в эту минуту Тит Алден внёс новую, ещё более драматическую ноту в это положение. Он, обратясь к мистеру Мейсону в присутствии Люца Брозерса, владельца гаража, Эверетта Беккера, представителя газеты Республиканец, Сэма Тексона, редактора газеты Демократ, воскликнул: Я прошу вас, мистер Мейсон, найти негодяя, который совершил это. Пусть и он вынесет такие же страдания, какие вынесла это бедное дитя. Она была убита, это несомненно. Никто, кроме убийцы, не мог бы бросить её в озеро и ударить её по лицу таким образом. У меня нет денег, чтобы помочь разыскать негодяя, но я буду работать. Я продам мою ферму. Голос его оборвался, и он, повернувшись снова к Роберте, зашатался и едва не упал. И тогда Орвилл Мейсон, охваченный таким же мстительным настроением, как и отец, выступил вперёд и воскликнул: "Поезжайте домой, мистер Алдон. Мы знаем теперь, что это ваша дочь", призывая в свидетели всех джентльменов, присутствующих здесь, что труп опознан вами. И если будет доказано, что ваша дочь убита, как это можно теперь подозревать, я обещаю вам, мистер Алден, как представитель правосудия в этой провинции, не пожалеть ни времени, ни денег, ни моих сил для того, чтобы отыскать негодяя и отдать его в распоряжение властей. И если правосудие в нашей провинции таково, каким я его считаю, вы можете спокойно предоставить это дело любому составу присяжных, который будет созван местным судом, и вам не придётся продавать вашу ферму. Не придётся. Мистер Мейсон, охваченный глубоким волнением, а также возбуждённый присутствием этой взволнованной аудитории, испытал настоящий ораторский подъём и говорил красноречиво. И один из слушателей, Люц Брозерс, расстроганный, воскликнул: «Это верно, Орвель. Вот вы как раз такой судья, какой нам нужен». А Эверет Беккетт, в свою очередь, сказал «Принимайтесь за дело, мистер Мэйсон. Вы как раз такой человек, который может это сделать». А Фред Хайт, так же как и его помощник, взволнованные драматическим выступлением Мэйсона, подошли к нему. Хайт взял за руку своего друга, а Ирл воскликнул «Ирл». «Вам нужно расширить ваши полномочия, мистер Мэйсон. Мы все сделаем, что можем. Не забудьте, что чемодан, который был оставлен на станции Ген-Лодж, теперь в вашем кабинете. Я передал его Бартону два часа назад». «Прекрасно. Я почти забыл об этом», — воскликнул Мэйсон более спокойно. Он думал теперь о том взрыве общего одобрения, которое он вызвал здесь, и которое никогда еще не выпадало на его долю, ни в каком деле, какое он вел.